Он очнулся в сырой и темной яме. Где-то высоко над ним было небо, удивительно яркое, удивительно синее. Удивительно маленькое, удивительно чужое. Крошечный кружок неба, далекого, недоступного, и там, в этом голубом кружке, парил коршун, может быть, тот самый, которого Андрей видел перед боем. Рядом кто-то глухо невнятно застонал. Андрей приподнялся и огляделся. Он был не один в темнице. Рядом с ним на голой земле лежал Витька. «Салага, ты живой!» — прохрипел Андрей, не узнавая собственного голоса. «А ты как думаешь? Где это мы?» Андрей спросил и понял, как глупо прозвучал вопрос. «Ясно, где они?» «В плену. У духов». Им часто приходилось слышать о ребятах, которые попали в плен, как паршиво им там было. Голод, пытки, издевательства. Мало кто из пленных выжил. Только те, кого нашли родичи, чаще всего матери, нашли и заплатили за них выкуп. «Что с нами случилось?» — спросил Андрей после недолгого тяжелого молчания. «Где остальные ребята? Кто-нибудь из наших еще остался в живых?» Салага молчал, и Андрей подумал уже, что не дождется ответа, но тут Витька заговорил. «Твое счастье, что ты ничего не помнишь. Бой кончился очень быстро. С горы скатились духи, подобрали тех, что еще дышали а выжили только двое. Мы с тобой». «А Муха?» Андрей вспомнил детский плач и раскачивающегося, как китайский болванчик, костью, прижимавшего к груди окровавленный обрубок руки. Мухи дух отрубил голову», неохотно ответил Салага. «Хорошо, что ты не видел». «А Никита?» «Никита?» Его завалило землей. Рядом взорвалась мина. Считай, ему повезло. «Черт, никого из наших не осталось. Только мы с тобой». И то я думаю, это ненадолго. Долго мы здесь не протянем. Через какое-то время сверху донеслись голоса. В яму заглянули бородатые люди, послышалась гортанная речь. Андрей и Витька притихли. Им спустили на веревке бурдюк с водой. Вода могла быть отравлена, но им было все равно. Они пили жадно, захлебываясь. Следом спустили корзинку с черствыми пресными лепешками. Потянулись страшные... Одинаковые дни. Раз в день им давали воду, раз в день лепешки. солнце садилось, и вместо голубого кружка неба над ними появлялся темно лиловый кружок, густо усыпанный звездами, крупными, яркими. Андрей смотрел на звезды и думал, что такие же звезды сияют сейчас и дома, в родном городе. Они часами разговаривали с Витькой о своей жизни на гражданке, о том, что будут делать, если каким-то чудом выживут, Хотя оба понимали, что шансов на это нет. «Я первым делом выпью большую кружку пива», — сказал как-то Витька. Андрей представил эту кружку, запотевшую, с пышной шапкой пены. Он мог бы заплакать, но слез не было. Сердце словно умерло. И снова тянулись дни и ночи, отличавшиеся только цветом жалкого лоскутка неба над головой. Спасти их могло только чудо, если наши займут этот аул. Поселок, судя по звукам, был большой, только эта яма в стороне на отшибе. Такое везение случалось редко. Обычно пленные просто бесследно пропадали, либо их казнили, либо сами умирали от раны болезней. Могилы, разумеется, никогда не найдут. Был еще способ, уж точно похожий на чудо. В расположении их части жили матери пропавших солдат. Узнав из писем, что сыновья пропали без вести, они приехали в часть и ходили по ближайшим аулам. Распрашивали местных жителей, показывали фотографии. Иногда ребята находились. Тогда начинались переговоры. Кого-то из бойцов удавалось выкупить, кого-то обменять. Андрей на такой случай не надеялся. Нарочно не писал матери из Чечни. Она вообще не знала, что его в армию загребли. Не дай бог узнает, точно сердце не выдержит. Так проходили дни, и пленники перестали надеяться. Потом наверху что-то изменилось. К яме подходили бородатые люди, громко разговаривали между собой. Однажды один из них спросил по-русски. «Который из вас Салагин?» Бойцы переглянулись. Этот вопрос мог означать разное. Мог смерть, а мог и свободу. Но все же лучше хоть какая-то определенность, чем неизвестность и бесконечное ожидание. «Ну я Салагин», — ответил Витька, запрокинув голову. Бородач наклонился над ямой, внимательно вгляделся в него, ушел. В этот день им не принесли ни воды, ни лепешек. А на следующий день в яму спустили веревку с петлей на конце, и тот же бородач крикнул. «Который Салагин на выход! Твое счастье! За тобой мать приехал, выкуп привез! «Я один не пойду!» — повернулся Витька к Андрею. «Или оба пойдем, или никто!» «Не дури!» — оборвал его Андрей. «Подумай о матери! Подумай, что она перенесла, чтобы найти тебя! Не зли их!» Салага опустил голову. «Салагин!» Снова донеслось сверху. «Долго ждать я не буду, что матерь передать!» «Полезай!» — подтолкнул Андрей друга. «Прощай!» Витька тяжело вздохнул, просунул ногу в петлю, уселся в ней, как в монтажной люльке. Сверху потянули, и салага, раскачиваясь, поплыл к небу. Андрей проводил его завистливым взглядом. «За ним никто не придет. Он никому не нужен». Дни неразличимо следовали один за другим. Тусклые, горькие, безжизненные. День сменялся темнотой, и дурнотой одиночества и страха. Андрей окончательно пал духом, потом отупел и ни на что уже не реагировал, даже не ел плесневелые черствые лепешки. Но как-то он очнулся от оглушительной стрельбы. Сначала застрекотали автоматы, потом тяжело забухали минометы, раздался гул приближающихся моторов. Андрей узнал звук вертушек, боевых вертолетов. Снова загремели разрывы, но уже ближе. И опять наступила тишина. Андрей неотрывно смотрел вверх, без надежды. Он боялся надеяться. А потом над ямой послышался знакомый голос. «Есть здесь кто?» Андрей узнал Никиту и задрожал. «Кит, я здесь!» — закричал он. «Это я, Щербаков! Кит, это я!» Андрей приподнялся с земли и встал на ослабевшие ноги. Никита вытащил его из ямы. Ноги Андрея подкашивались, за время плена он разучился ходить, и Никита довел его до вертолета. Сил не было даже на то, чтобы взобраться в вертолет, голова кружилась, глаза резало яркое солнце. Ребята внесли Андрея на руках. Он долго и жадно пил воду, потом даже, кажется, что-то съел. Он не мог поверить в происходящее, ему казалось, что это уже предсмертный бред. По дороге Никита рассказал Андрею, как пришел в себя под грудой земли и каменных обломков, как выкарабкался из-под них, когда дополз до тропы и как чудом его заметили ребята из проезжавшего неподалеку конвоя. «Кроме нас с тобой никто из наших не выжил. Видно, такие уж мы с тобой везучие. А как же Витька?» — спросил Андрей. «Он был со мной. Его же мать выкупила». Никита отвел глаза. «Да что такое?» Никита рассказал. Мать Виктора узнала, что ее сын пропал без вести. Она не хотела верить, что он погиб. Она думала, что он в плену. Она не сдалась, не сложила руки, а собрала все деньги, какие смогла, продала квартиру и отправилась в Чечню, чтобы выкупить сына. Командир части, где служил Виктор, пошел ей навстречу, разрешил ей жить в комнатке при штабе, помог связаться с нужными людьми, у которых были связи среди боевиков. Она узнала, что ее сын, ее Витя, Второй месяц сидит в яме в горном селении, контролируемом боевиками. Это был точно он, все сходилось, время, когда он попал в плен, часть, в которой воевал. А потом ей сообщили его имя. Она нашла человека, который смог бы ей помочь. Умолила его договориться о выкупе, приготовила деньги. В назначенный день с несколькими солдатами, которых дал ей командир части для сопровождения, отправилась на перевал, где была назначена встреча. К ней вышел бородатый чеченец. Оглядел солдат и сказал, что она должна была прийти одна. Он назвал другое место, и женщина пришла туда одна. Она ждала на неумолимом солнце час, другой, третий и, наконец, отчаялась. Когда день стал клониться к вечеру, показался человек на коне, бросил к ее ногам мешок и ускакал. Она стояла перед этим мешком, не в силах вздохнуть, не решаясь заглянуть в него, предчувствуя страшное, но потом все же пересилила себя и развязала тесёмки, и потеряла сознание. В мешке лежала голова ее сына. Похититель приехал навстречу и привез с собой Виктора, но в последний момент заподозрил ловушку или просто психанул и обезглавил парня. Женщину нашли пастухи, она сидела на палящем солнце, качая на руках голову сына и пела ему колыбельную. К вечеру она умерла. Не выдержало сердце. Андрей выслушал рассказ Никиты довольно безучастно. Он ни на что уже не реагировал, подумал только вяло, что зря позавидовал тогда Витьке. Ребята отвезли его в госпиталь. Уж очень был истощен и слаб. Замотанный военврач наскоро провел осмотр, прописал какие-то капельницы и уколы, а через неделю, когда Андрей смог самостоятельно ходить, вызвал к себе в кабинет и сказал что после того, что Андрей перенес, он должен перевести Андрея в психотделение, но очень этого делать не хочет. Там медикаментозное лечение серьезное, трудно понять, какие могут быть последствия. Опять же, окружение соответствующее. Он доктор уж всякого в жизни повидал. Его трудно чем-то поразить. Но как увидит тамошних пациентов, бывших солдат, кого война эта проклятая разума лишила, так только после бутылки коньяка и может спать. «Бери себя, брат, в руки», — сказал врач на прощание. «Не так все у тебя плохо. Всего-то месяц посидел в яме. Парни вон, погоду маялись. Опять же, вытащили тебя наши, и документы в части не успели оформить, что ты без вести пропал, а то бы намучился. А война на убыль идет, так что тебя спишут скоро». Так и оказалось. Андрей промаялся некоторое время в части, потом пришел приказ. За это время он написал матери три письма, но ответа не получил. И только в самом конце, когда находился в части последние дни, пришло письмо от соседки. Она описала, что мать его умерла больше полугода назад, когда Андрей только попал в Чечню. Она очень волновалась за сына, долго не получая от него известий. Позвонила в институт, узнала, что его отчислили, послала официальный запрос в военкомат, получила из военкомата ответ. Отчим первым вынул письмо из почтового ящика и радостно доложил матери, что, скорее всего, ее аболтус теперь служит в Чечне, где его научат уму-разуму. Матери сразу стало плохо. Врач скорой помощи констатировал смерть. А последнее письмо Андрея соседка увидела в почтовом ящике отчима и вытащила его за уголок. Так она узнала адрес Андрея. «Уж прости, Андрюша, за плохие вести, но все так и есть», — написала она. Андрей не поехал в родной город, а вернулся в Петербург. Тем более Никита звал. Скоро он узнал от знакомых друзей студентов, что из института замдекана поперли из-за некрасивой истории с очередной студенточкой, которая, недолго думая, накатала на декана заявление куда следует. Скандал был грандиозный, но дело постарались замять, чтобы не морать лицо института, и заместитель декана уволился по собственному желанию. Андрей решил восстановиться в институте. Ребята в группе подобрались симпатичные, и компанейские. Андрей был этому рад, но ни с кем близко не сошелся. Вел себя спокойно, держался ровно, и никто не знал, какие демоны бушуют у него в душе по ночам. Ночью, мокрый от пота, он просыпался от воя беспрерывно грохочущих тяжелых минометов. Кровь текла рекой, он задыхался от ужаса и приходил в себя от собственного крика. Андрей пробовал пить. И очень быстро понял, что это не поможет. И никто ему не поможет. Он сам должен взять себя в руки. И забыть. Забыть все. Он очень старался. И думал, что преуспел в этом. Окончил институт, вернулся в родной город, потому что в Петербурге ему нечего было делать, ни друзей, ни близких. Гордился собой. Но выходит зря. Встретил Веронику, влюбился. На короткое время поверил, что все еще может быть хорошо. Но все оказалось зря. Ника вышла замуж, уехала, он опять остался один. Не будет у него в жизни ничего хорошего. На нем печать неудачника. «Андрюша?» — Ника осторожно тронула его за плечо. «Андрей, что с тобой?» Они уже минут двадцать сидели в углу, и он молчал, уставившись в одну точку. «Тебе плохо?» — она с испугом взяла его ладонь. «А?» Он тряхнул головой и посмотрел на нее осмысленно и даже улыбнулся. «Все в порядке, задумался, прости». «Так на чем мы остановились? Тебе нужна моя помощь?» «Да, я...» Она хотела сказать, что теперь еще не знает, нужна ли его помощь. Странный он какой-то. Но вспомнила, что сама позвонила ему вчера и позвала встретиться, и что ей некому больше обратиться. Ника глубоко вздохнула и рассказала ему все. Про то, как проснулась утром в чужой квартире и какой-то посторонний, совершенно незнакомый тип уверял ее, что он ее муж. Что она, конечно, не поверила. Тогда они позвали врача, напоили ее какой-то гадостью, так что она плохо соображала. И фотографии у нее из телефона исчезли. Тогда она позвонила Татьяне, а на ту напали. Ну, про это он знает. «Знаю, конечно», — кивнул Андрей. «Спасибо, что привез фотографии. Это доказательство», — лепетала Ника. «Мне позвонил Серёжа. Оказалось, что его похитили». «Чего?» — Андрей вытаращил глаза. «Зачем?» «Чтобы получить выкуп». Ника рассердилась, что он такой непонятливый. «Они сказали, что если я не заплачу, он умрёт в страшных муках». Андрей тяжело вздохнул. «Что за нелепую историю она рассказывает? Прямо мексиканский сериал какой-то». Он вспомнил свою собственную историю. На войне тоже был выкуп, назначенный за человеческую жизнь. И кончилось все очень плохо. И много денег просят, осторожно поинтересовался он. Пять миллионов долларов, выпалила она. Понятно, фантастика. Нельзя было сказать, что сумма его потрясла. Она просто не укладывалась в его голове, в такое невозможно было поверить. Пять миллионов зеленых. То есть, конечно, это сумасшедшие деньги, заторопилась Ника. Я понимаю, и непременно буду с ними торговаться. Если раз в десять сумму снизить. «А у тебя что, есть доллары?» Андрей очень следил, чтобы в голосе не прозвучал сарказм. «Наверное, есть. Я выясню точно». Тут до нее кое-что дошло, и она взглянула на Андрея в упор. «Ты что, мне не веришь?» «Слушай, это как-то невероятно», — хмыкнул он. Ника поджала губы и нахмурилась. «Ты ведь не знаешь», — вздохнула она. «Я богатая наследница». Андрей снова вытаращил на нее глаза. «Но ты не устаешь меня удивлять, честное слово. И чем же ты владеешь?» Ника вкратце пересказала ему историю с наследством. Андрей просто не знал, что и думать. Впрочем, может, он зря сомневается. Они сидят в помещении банка. Вон мимо прошел банковский сотрудник и раскланился с Никой, а она от него нетерпеливо отмахнулась. Знают ее в этом банке. И судя по тому, каким взглядом сотрудник на нее посмотрел, и правда она богатая клиентка. А вообще-то нутром он чует, что какая-то вокруг Ники идет игра. Засада, в общем. «Ты опять мне не веришь», — Ника нервно поправила прятку волос, упавшую на лоб. «Я верю», — он улыбнулся, чтобы ее успокоить. «Но если у тебя много денег, то отчего ты не пошлешь этих двоих подальше и не съедешь от них в свою большую квартиру? Господи, он же не знает про убийство экономки!» Но уж про это, Ника ему не станет рассказывать, с этим она разберется потом. Они с Сережей разберутся, когда она его спасет. Снова царапнула ее какая-то неприятная, несвоевременная мысль, но Ника отогнала ее. Извини, сухо сказала она Андрею. У тебя много вопросов, но я сейчас не на все могу дать ответы. Если ты не хочешь мне помочь, хорошо-хорошо, перебил он ее. Я согласен. Тогда сделаем вот что. Андрей задержался в холле, чтобы его не увидели вместе с Никой. Она вышла из банка и свернула налево в переулок, где ждал ее самозванец с машиной. И тут, откуда ни возьмись, появились перед ней давишние двое. Один высокий и худой, как скелет, с кривым волчьим оскалом. Второй — плотный кротышка. «Постой, красавица!» — заступил ей дорогу высокий, осклабившись. «Куда ты так торопишься?» Ника, не отвечая, шарахнулась назад, Тогда Приземистый схватил ее за локоть. «Сказал, стой! Руку убери!» — процедила она. «Видишь видеокамеру? И еще одна вон там. Так что если сейчас меня не отпустишь, через минуту охрана тебе зубы пересчитает. Я в этом банке, вип-клиентка, за мной присматривают». «Ишь, как заговорила!» — Приземистый отпустил ее руку. «Забыла, что твой муженек у нас? Если не будешь позговорчивее, получишь любимого по частям усекла!» «Один бог знает!» Чего ники стоило это выслушать? «Вот что», — твердо сказала она, «я с вами ублюдками разговаривать не собираюсь. Вы пешки, вы ничего не решаете. Так что дайте-ка телефон, я с главным поговорю». Высокий протянул ей телефон. «Звони», — сказал он и ухмыльнулся. «Я номер набрал». Ника взяла трубку. «Алло?» «Ну?» — услышала она ненавистный голос. «Собрала деньги?» «Ты себе представляешь, что такое 5 миллионов долларов?» — спросила Ника. «Или больше двадцатки никогда в руках не держал?» «Что?» Голос в телефоне даже растерялся. «Да ты знаешь, что я с твоим...» Он выплюнул неприличное слово. «Сделаю!» Одной рукой Ника держала трубку, вторую сжала в кулак так, что ногти больно врезались в ладонь. «Тогда!» — отрезала она. «Не получишь ни цента. Если хоть пальцем Сергея тронете...» Не получишь ни шиша, это ясно? В общем, могу прямо сейчас получить в банке 100 тысяч. Больше наличных не дадут. Она понятия не имела, сколько могут дать. Но очевидно, что сразу ей такую сумму не выплатят. Заказывать нужно заранее. И начался утомительный торг. Нет у меня столько денег, — отбивалась Ника. Могу, конечно, на тебя квартиру переписать и дом загородный, но ты ведь к нотариусу с паспортом не придешь. Сошлись на 500 тысячах. Причем Ника чувствовала, что этот тип согласился только для вида, что не выпустит он просто так из рук такой куш. «Ну ладно, только бы Сережу спасти, а там они вдвоем придумают, как от этих негодяев избавиться». Мобильник она не отдала высокому типу, а спрятала в карман и ушла, не оглянувшись. Нужно было приводить в действие план, который придумали они с Андреем. Через 40 минут Ника со своим фальшивым мужем вошла в торговый центр, в оживленной толпе покупателей пошла по коридору первого этажа. Впереди мелькнула рослая фигура полицейского. Тут из толпы рядом с лже-Сергеем появился среднего роста голубоглазый парень самого скромного вида в синей куртке с капюшоном. Внезапно он схватил Сергея за руку и истошно завопил, «Караул, держите вора! Он у меня бумажник вытащил!» Лжемушники Ники от неожиданности растерялся. Он отшатнулся от незнакомца и, негромко, стараясь не привлекать к себе внимания окружающих, стал вырываться. «Мужик, ты чего, сдурел? Да отвяжись от меня! Отвали по-хорошему!» Парень, однако, вовсе не был настроен спускать ситуацию на тормозах. «Ага, попался!» — орал он дурным голосом. «А ну, стой, сбежит! Сейчас сбежит!» «Он у меня бумажник украл, а в бумажнике все мои деньги, все до копейки!» — наскакивал он на лже Ники. Вокруг них образовался тесный кружок зевак с жадным любопытством следивших за развитием событий и выдававших комментарии. Сергей попытался вырваться и смешаться с толпой, но голубоглазый вцепился в него, как клещ, и вопил. «Помогите кто-нибудь!» — обращался он к толпе. «Вызовите полицию, это же ворюга!» мне его одному не удержать но никто из очевидцев не спешил ему на помощь впрочем через толпу уже протискивались двое полицейских пробившись к месту событий один из полицейских крепко схватил парня в чем дело граждане что здесь происходит что за цирк кто из вас потерпевший я я потерпевший взвыл голубоглазый вот этот мужик у меня только что вытащил бумажник а в бумажнике все деньги и документы задержите его да он ненормальный Отбивался от него Сергей. «Я с женой за покупками приехал, идем себе, никого не трогаем. Вдруг он на меня налетел?» «С женой?» — осведомился полицейский. «И где же ваша жена? Что-то я ее не вижу». Сергей завертел головой. Ника под шумок куда-то исчезла. «Только что была?» — протянул он растерянно. «Врет он все!» — раздался чей-то голос из толпы зевак. «Не было у него никакой жены! Он тут один целый час крутится, высматривает, кого бы обворовать!» «Вы свидетель?» — полицейский цепким взглядом окинул скопище зевак, пытаясь выделить того, кто говорил, но тот уже растворился в толпе. Да и сама толпа начала стремительно рассасываться, как всегда бывает, когда ищут свидетелей. «Да что вы их слушаете?» — заныл Сергей. «Это какие-то ненормальные, они сами не знают, что говорят, и этот мужик все брешет про свой бумажник». «Молчи, Варюга! взвился обворованный. «Я чистую правду говорю!» «А вот вы проверьте его карманы!» — обратился он к полицейскому. «Обыщите его! Особенно вот этот карман!» Он кнул пальцем в правый наружный карман куртки Сергея. «Я видел, как он туда мой бумажник засунул!» «Нет там ничего!» — выкрикнул Сергей. «А вот мы сейчас посмотрим». Полицейский отработанным движением выхватил из кармана куртки потертый кожаный бумажник, который Ника незаметно подсунула муженьку в машине, когда они ехали из банка. «А это вот что такое? Это ваш бумажник, гражданин?» Полицейский строго взглянул на жертву. «Мой, мой!» — обрадовался голубоглазый. «Не знаю, как он у меня оказался!» — заверещал Сергей. «Подсунули, наверное!» «Пройдемте в дежурную комнату», — сурово приказал полицейский. «Там разберемся!» Под восторженными взглядами зевак двое мужчин в сопровождении полицейских проследовали в служебное помещение. По дороге Сергей крутил головой и повторял «Это недоразумение! Это недоразумение!» Задержанного в дежурке посадили на стул. На его возмущенные реплики никто не обращал внимания. Старший полицейский сел за стол, раскрыл потертый бумажник, ознакомился с его содержимым и повернулся к жертве. «Значит, это ваш бумажник?» «Мой?» — подтвердил тот, честно глядя на полицейского наивными голубыми глазами. «А как вас зовут?» Андрей Иванович Щербаков. Верно. В бумажнике находятся водительские права на ваше имя. Так что можете взять свой бумажник. Он протянул портмоне потерпевшему. Вот спасибо, вот хорошо. Я теперь могу идти? Андрей засунул бумажник в карман. Нет, подождите немного. Сейчас мы вот с этим гражданином разберемся. Он кивнул на карманника. Нам для протокола могут понадобиться ваши показания. Это недоразумение. Как заезженная пластинка повторял Сергей, и вдруг он вскочил и возбужденно выкрикнул. «Я не виноват! Я понял! Он мне подбросил этот бумажник!» Полицейские переглянулись. «Это что-то новенькое», — сказал один. «Крадут бумажники каждый божий день, да и не только деньги и документы, но и телефоны и прочие ценные вещи. А чтобы подбрасывали такое первый раз, слышу». Старший полицейский стукнул рукой по столу. «Кончайте базар!» «Будем оформлять протокол». «У вас документы имеются?» спросил он у Сергея. «А как же?» Сергей полез во внутренний карман куртки и вытащил паспорт. И тут на стол выпала еще одна бордовая книжечка. «Опа!» полицейский потянулся к ней. «У вас, гражданин, что? Два паспорта?» «Нет, почему два?» засуетился Сергей. «То есть, да, два, конечно, два, один мой, а второй жены». То есть, нет, один паспорт внутренний, другой заграничный. Так вы уж, гражданин, как-нибудь определитесь с показаниями. А мы пока посмотрим. Полицейский раскрыл оба паспорта. Так, протянул он, наконец, с явным удовольствием. Интересно, очень интересно. Насчет того, что один паспорт вашей жены никак не прокатывает, потому как оба паспорта мужские. И насчет того, что один из них заграничный тоже лажа. Оба внутренние. А самое главное — один паспорт на имя Сергея Викторовича Ломакина, а второй — на Михаила Леонидовича Никвашина. Ну вот что особенно интересно. Фотографии на обоих паспортах одинаковые. Ваши, между прочим, фотографии. Как вы это можете объяснить, гражданин Ломакин? Или Никвашин? Как вас теперь называть? «Погляди, Каталян!» Вступил в разговор второй полицейский, взглянув на паспорта через плечо коллеги. «Вот в этом паспорте фотография нормальная, а в этом явно вклеена вручную. Фальшивка, причем грубая, кустарная работа». «А ведь ты прав, Колян». Первый полицейский еще больше оживился и даже потер руки от удовольствия. «Мы тут имеем серьезное преступление. Это не просто нарушение паспортного режима». Это УК РФ, статья 327, подделка документов. До трех лет. Это уже не наша компетенция, придется коллегам передавать. «Но теперь-то я могу идти?» — напомнила себе потерпевший. «А, вы-то? Задержитесь, гражданин Чербаков, на минуточку. И спасибо вам за бдительность. Возьми у гражданина заявление», — обратился он к своему напарнику. «Дело-то подсудное. Выйдя из служебной комнаты...» Потерпевший достал мобильный телефон и набрал номер. «Алло, это я!» «Ну как?» — спросила Ника. «Полный порядок. Его продержат как минимум трое суток. А может, и вообще посадят на длительный срок за подделку документов. Кстати, настоящая его фамилия Никвашин. Михаил Никвашин. Может, это тебе понадобится?» «Может быть. Спасибо тебе, Андрюша. Дальше я сама разберусь». «Ага, как же. Разберется она», — подумал Андрей. «Да и вместе нам не разобраться». «Придется подключать Никиту». Не откладывая дело в долгий ящик, он набрал номер друга. Никита даже не удивился просьбе Андрея встретиться и отреагировал спокойно. «Надо так надо», — сказал он. «Все сделаем в лучшем виде». А Ника отправилась домой. Точнее, его постылившую квартиру своего липового мужа. Она бы и близко не подошла к этой квартире, если бы не надеялась спасти своего Сергея. Сейчас у нее на руках были сильные козыри. Фальшивый муж на какое-то время обезврежен, а со свекровью она как-нибудь управится. Один на один. Определенно, эта сволочная баба должна что-то знать. Дома никого не было. Ника обошла квартиру, убедилась, что она действительно одна. Потом, под влиянием какого-то неизвестного науки шестого чувства, выглянула в окно. По дорожке к подъезду Приближалась незнакомая старушка в потертом пальто и старомодной шляпке, украшенной гроздью искусственного винограда, с большой сумкой в руке. фигура этой старухи и ее походка показались Нике смутно знакомыми. Впрочем, какое ей дело до посторонней бабули? Она отошла от окна, обдумывая линию своего поведения. Тут в прихожей послышался звук ключа в замке. Ника вышла в прихожую. В первый момент... Ей показалось, что в квартиру вошла та самая чудная старушка, которую она видела из окна. Но это только в первый момент. Потом Ника разглядела, что это все таки свекровь. На голове у нее была не шляпка с искусственным виноградом, а розовый махеровый берет. Но пальто на ней было то же самое. потертое, неопределенного цвета. И где она его только взяла? Раньше она в другом пальто ходила с воротником из песца окрашенного. А это не пальто, а какое-то старье. В такому помойку-то выносить стыдно. А шляпка где в сумке?» — насмешливо осведомилась Ника. «О чем это ты, Верочка?» — проворковала свекровь и поставила сумку на комодик. «Какая еще шляпка? Подай мне тапочки, чтобы на полу не наследить». Ника машинально подтолкнула ей тапки и с интересом взглянула на обувь свекрови. На ней были мужские ботинки, на толстой подошве и со шнуровкой. И на одном шнурке не хватало металлического иглета, наконечника. Ника побледнела. Наконечник лежал у нее в косметичке. Как нашла его на лестничной площадке возле окна, так он там и лежал. — Так это вы сбросили на меня цветочный горшок, — посмотрела она в упор в глаза свекрови. — О чем вот это, дорогая? Повторила свекровь, но теперь в медовом голосе послышались ледяные нотки. «Вы меня прекрасно поняли». Свекровь аккуратно повесила пальто на вешалку. «А где Сереженька?» «Вы хотели сказать, Мишенька?» «Так вот его замели в полицию, и теперь он выйдет, скорее всего, через несколько лет». «Не понимаю, что ты такое говоришь. У тебя, наверное, температура. Тебе полежать нужно». «Ага. Чику у вашего выпить. С отравой». «Скажите честно, это все из-за наследства?» Свекровь направилась в ванную комнату вымыть руки, Ника двинулась за ней. «Что ты, детка, такое говоришь?» Свекровь изобразила праведное негодование. «Мы с Сереженькой знать не знали ни про какое наследство. Откуда нам было знать?» «Да все вы знали!» — крикнула Ника. «Для того со мной возитесь! Так вот! Ничего вам не обломится! Я вас насквозь вижу!» «Что за фантазия, дорогая!» Начала была свекровь, но по лицу Ники поняла, что нужно сменить тактику. «Значит, замели, Мишку», — спросила она спокойно. «Ну и ладно. Он только мешался тут, под ногами путался, дуралей такой». Она вытерла руки полотенцем и направилась на кухню. «Вы же его сыночком называли», — сказала ей в спину Ника. «Ну, хватит о нем. Вероника, нам нужно серьезно поговорить», — строго сказала свекровь. «Если ты знаешь что-то про Сергея, то должна мне сказать». Свекровь еще что-то говорила, но ее слова сливались в какой-то почти бессмысленный фон, вроде белого шума, в котором терялись, растворялись отдельные слова. «Да она мне просто зубы заговаривает», — осознала Ника внезапно. «Несет какую-то бессмысленную чушь, отвлекает меня от чего-то». Но от чего?» Свекровь быстро, внимательно взглянула на нее, словно прочла что-то в ее глазах, Утянулась за чайником. «Я ничего пить не буду», — резко сказала Ника. «Хватило мне уже вашего чая». «Да не пей, не пей». «Я тебя не заставляю», — свекровь усмехнулась. «Но мне-то можно чайку выпить?» «Во рту пересохла. «Да делайте, что хотите», — вяло отмахнулась Ника. «Вы у себя дома, только ко мне». Она не успела закончить начатую фразу. Свекровь за разговором незаметно зашла ей за спину, и неожиданно ударила чем-то тяжелым по затылку. Ника охнула и провалилась в темноту.